Прежде чем вы отправитесь почевать, ваше святейшество, не дурно было бы, если бы вы постучались в дверь вашей богонравной тетушки. Не исключено, что, не невзирая на позднее время, она все еще поджидает вас. Еще не договорив последних слов, ученый Аскет уж принял за продолжение своего Безусловно, сурового, бескомпромиссного рапорта. Вдовствующая герцогиня Диана не только поджидала молоденького кардинала, но, к немалому его удивлению, была уже подробно информирована обо всем, что он только что рассказал учёному Аскету. Очевидно, стены и двери старинного герцогского гнезда обладали чрезвычайно чутким слухом. Из перепуганных придворных дам, что окружали герцогиню, теперь при ней осталось всего-навсего пять приживалок, которые сохранили ей свою верность главным образом потому, что лучшие годы их жизни давно миновали, и теперь приходилось довольствоваться скромным положением, компаньонок при хозяйке бывшего двора, получая жилье и еду. Так вот, обхаживаемая своими переполошившимися придворными дамами, которые без всякого разбору подносили все, что хоть отдаленно напоминало медикаменты, будь то ароматические масла, нашатырь, чимерица, или какие-то там полоскания, нюхательные соли, обмахивали герцогиню мохнатым полотенцем, чтобы она могла вдохнуть в легкие больше воздуха. Растирали ей лоб, виски, запястья, осушали глаза и нос. Умильно уговаривали, клянясь беспредельной любви к ней, своей герцогине, каковая своими муками им, придворным дамам, именно потому, что они ее так страстно обожают, причиняет страдания чуть ли не больше, чем испытывает сама вдовствующая герцогиня Диана, возлежа в кресле, попеременно то теряла сознание, то приходила в себя, Ну, а придя в себя принималась стонать и плакать, хватать ртом воздух и бить кулаками по лицу, заламывать руки и причитать невнятно вскрикивая он все время он везде он опять он и он богатый я нищий из-за него у меня от целого двора уцелели лишь три эти тощие дурно одетые козы, а я как на приманку Попадаюсь на надушенное письмо убийцы моей дочери, Ношусь с ним, как со словом Божьим, Упиваясь его тактом, стилем. Я гадаю, кто он, этот граф Димон Токьяра? Кто скрывается под этим именем? Победитель турок или молодой принц? Испанский грант или сказочный король? А это кукань, кукань! Барон-дьявол из вражиного! Проклятие рода Дальбула, да подлец и негодяй! Куда ты подевал мою бьянку, мерзавец?» Так она роптала и сетовала без конца, Каждым словом своим жестом, Выдавая тот факт, что в былые времена Была кем угодно, только не герцогиней. И когда кардинал Джованни Гамбарини Легонько постучав, появился в дверном проеме, взбешенная вдово сменила положение лежа на положение сидя, выполнив это физическое упражнение недурно, если принять во внимание, что была уж не из молоденьких, и что ноги ее покойно лежали на диване, и выкрикнула ему в лицо, «Зачем вы здесь с пустыми руками?» Почему не принесли за волосы его отрезанную голову?